Когда примчался запыхавшийся от стремительного подъема по крутой лестнице Том, Уиллоу сидела в своем кабинете и просматривала записи, неимоверно разросшиеся. Досье принимало солидные размеры. «Слава Богу!» — воскликнул Том Уорт, когда миссис Рушем проводила его к Уиллоу, «Ты выглядишь так, словно ничего не произошло. Уэллоу приветливо смотрела на него и ощутила, что даже улыбаться ей больно. Сказать по правде, я себя отвратительно чувствую. Она высунула язык, чтобы продемонстрировать, как сильно она его прикусила. Но все же опасных травм у меня нет, и поэтому мне не хочется валяться в постели, когда впереди столько важных дел. Том стоял возле нее с таким удивленным выражением, словно впервые увидел Уиллоу. «Ты передал машину на экспертизу. Мой коллега уже отогнал ее и теперь займется тщательным исследованием. Но результаты будут не раньше, чем через несколько часов. Ты убеждена, что тормоза были выведены из строя умышленно, с целью устранить тебя». — Нет, они были выведены из строя из самых добрых побуждений, — мой Пинкертон, — ответила Уиллоу. — О, Господи, Уиллоу, будь, пожалуйста, посерьезнее и не делай глупостей. В один прекрасный день ты можешь поплатиться за это своей жизнью. Если то, что ты говоришь о тормозах, окажется правдой, мне придется признать свою недальновидность. Я сглупил, не приняв всерьез твоих подозрений. Мне следовало принять все меры безопасности еще несколько дней назад, чтобы сделать тебя недосягаемой для преступников. Ну что ж, хорошо, что ты не принял никаких мер, иначе это убийство никогда не было бы доказано. Она посмотрела на часы, даже не заметив, что, не желая того, оскорбила Тома. «Покарай меня, Бог, если я позволю запереть себя в четырех стенах». Через десять минут я отправляюсь на похорон. Я еду с тобой, но пока у нас есть время, постарайся мне все подробнее рассказать. Хорошо, пойди попроси миссис Рушем приготовить тебе кофе с сандвичем и возвращайся. Мне ничего не хочется, — сказал Том. Твое дело, — заметила Уиллоу. и принялась пересказывать ему то невероятное, что объяснил ей Эндрю Сарько. Она посвятила его в мельчайшие подробности своего пребывания в часовне. Уиллоу поведала Тому о самом страшном — совпадении того, что она обнаружила на теле покойной, рану от укола под грудью, с гипотетической картиной убийства Глории, воссозданной доктором. Вот почему ей понадобилось сделать фотографию. «Уиллоу», — встревоженно сказал Том, — «неужели ты не замечаешь во всем, что ты рассказала, отсутствие логики?» Уиллоу встретила это утверждение Тома агрессивно. Она всегда болезненно воспринимала любую критику, но в том, что она отстаивала, были выводы совершенно неприкосновенные. «Не смотри на меня словно на врага», — взмолился Том, — «просто подумай». Если кто-то принудительно сделал Глории Грэнджер этот укол, например, за 24 часа до ее смерти, неужели ты думаешь, она никому об этом не сказала бы? Даже австрийская императрица заметила, как рассказывал доктор, что ее кто-то ударил по ребрам и не промолчала. Я знаю, Уиллоу чувствовала себя страшно усталой и озлобленной на все, что с ней произошло. Должно быть, существовала серьезная причина, не позволившая Глории что-либо почувствовать. Возможно, ей дали большую дозу сильного снотворного. Я точно могу сказать, что видела на ее столике у кровати снотворное. Но ей не дали аутопсии, а ведь она легко могла переусердствовать с барбитуратами или алкоголем. Тон. — Отнесись ко всему более чем серьезно. Я убеждена, что кто-то убил ее и пытался убить меня. — Уил, я знаю, что ты перенесла тяжелый шок во время столкновения с катком и после падения в доме Кью, а поэтому не удивлюсь, что ты решила, будто кто-то специально подстроил аварию.